Память святых мучеников Сильвана Епископа, Луки Диакона и Моки Чтеца. В царствование римского императора Нумериана было великое гонение на христиан. Правителю города Эмезы поступил тогда донос на местного епископа святого Сильвана. Святитель вместе с Диаконом Лукою и Чтецом Мокием связанные предстали пред судьей. Убедившись, что они исповедуют Христа Бога истинного, идолов же не почитают и поносят, правитель пришел в ярость, не в силах будучи склонить исповедников Христовых к идолопоклонству льстивыми речами. Судья подверг бичеванию, после чего заключил в темницу. Долго томились там святые, пока правитель не потребовал их к себе вторично. Он приказал томить страстотерпцев голодом и жаждою, после чего приготовил отдать их на растерзание зверям. Когда святые мученики приведены были на место казни, и на них выпущены были разные звери, воины Христовы помолились, чтобы здесь Господь послал им кончину. Молитва их была услышана, и Господь приял святые их души. К честным их останкам приблизились звери, но не коснулись их, Христиане же ночью тайно взяли мощи святых мучеников и предали их погребению, вознося благодарение Богу.